Пять часов мистер Хоши отдавал приказы, и Дьюи подчинялся. Он сидел на компьютере, на столе. Он сидел на полу со скрещенными лапами и смотрел в камеру. Совершенно расслабившись, он ездил на своей любимой тележке для книг, просунув болтающиеся лапы сквозь отверстия в металлической решетке. Никаких перерывов для отдыха! Работать, работать и работать. В фильме согласились появиться трехлетняя девочка и ее мать, так что я посадила Дьюи в кресло-качалку вместе с ними. Девочка нервничала и все время хватала Дьюи. Тот ни на что не обращал внимания. Он спокойно сидел пять минут, не забывая любезно смотреть в камеру. Я все утро рассказывала переводчице, что навести Дьюи Люди приезжают со всех Соединенных Штатов. Но не думаю, что мистер Хоши поверил мне. И тут сразу же после Ленче явилась семья из Нью-Хэмпшира. Вот и говорите о совпадениях. Семья была на свадьбе в Демойне и решила, арендовав машину, съездить навести Дьюи. Нужно ли мне говорить вам, что эта поездка занимает три с половиной часа? Мистер Хаши всецело занялся гостями. Он задал им кучу вопросов. Он заснял, как они сами снимают Дьюи на свою видеокамеру, скорее всего, произведенную в Японии. Я показала девочке, которой было лет пять или шесть, что такое переноска Дьюи и как нужно нежно покачивать его, пока он не свесит голову ей на спину и не закроет глаза, Семья провела у нас не меньше часа. Вскоре после них отбыла японская команда. Как только их не стало, Дьюи залег поспать, и его не было видно до конца дня. Мы получили две копии DVD. После 16 лет нашего общения мне не очень хотелось слишком много говорить о Дьюи, но тут был особый случай я позвонила в газету. Магазин электроники на углу одолжил нам гигантский телевизионный экран, и мы установили его в библиотеке. К тому времени Адьюи уже говорила радио в Канаде и Новой Зеландии. Он появлялся в газетах и журналах десятка стран. Его фотографии знали по всему миру, но тут было совсем другое, всемирное телевидение, я слегка нервничала. Выяснилось, что эти документальные фильмы должны стать путешествием в мир кошек. Было отснято 26 шесть котов по одному на каждую букву алфавита. В этой ленте много других котов обратилась я к аудитории. Дьюи ближе к концу — Итак, а клиента японская, давайте проголосуем. Прокрутим до Дьюи, или будем смотреть все целиком? Все целиком, будем смотреть все. Через десять минут собравшиеся потребовали. Прокрутите вперед, прокрутите. Надо признаться, что было довольно утомительно смотреть, как коты прыгают, и слушать комментарии на японском мы останавливались, когда появлялся какой-нибудь уж очень симпатичный кот или на экране показывался американский персонаж. По этой причине мы останавливались дважды. Но выяснилось, что одна из кошечек — британская. Большая часть ленты все же была о японцах и об их любимцах. Когда мы добрались до нужной буквы, по комнате прошел шум, разбудив тех, кто успел задремать. Это наш Дьюи вместе со словами «Кот трудится» на английском и японском. Вот я вхожу в библиотеку с дождя, пока диктор что-то говорит по-японски. Мы поняли только три слова «Америка», «Айова», «Спенсер». Снова хор громких приветствий, и через несколько секунд мы слышим Дьюи — читатель книг. Вот он, Дьюи, сидящий у входных дверей. Должна признать, что поклон он отдал безукоризненно. Вслед за которым последовал Дьюи, сидящий на книжном шкафу, прогуливающийся между двумя книжными полками. Дьюи сидящий. Снова сидящий. Вот его гладит маленький мальчик под столом. И Дьюи снова сидит. Полторы минуты, и все. Ни маленькой девочки с Дьюи на коленях. Ни прогулки на чьих-то плечах. Ни книжной тележки. Ни семьи из нью хэмпшира Не были использованы даже кадры, где Дьюи прогуливается поверху книжных полок. Скользя меж книгами, И спрыгивает в конце ее. Киношники пересекли полмира Ради полутора минут кошачьего сидения. Молчание? Удивленное молчание. И затем бурный взрыв веселья. Наш Дьюи стал международной звездой. Вот оно, доказательство. Пусть мы не поняли ни слова диктора. Что с того? Пусть Дьюи был на экране лишь чуть дольше, чем коммерческая реклама. Что с того? Это была наша библиотека. Наши библиотекари. Это был наш Дьюи. И диктор ясно сказал. Америка. Айова-сан. Спенсер. У нас были две копии этой японской документальной ленты. Для просмотра их в библиотеке. Но никто не смотрел их. Кошечка в книгах была куда популярнее, но тот факт, что съемочная группа прибыла из Токио в Спенсер...